Воля. Период 2-4 года. Это период, когда закладывается сила воли и внутренняя мотивация. Здесь особенно важна родительская позиция. Если родители во взрослой позиции, общение уважительное, но не подобо страстное, у ребенка формируется чувство силы, свободы выбора и в то же время связи с другими людьми. Люди с травмой в структуре воли часто бывают альтруистами, они жертвуют своими потребностями ради интересов других. Противоположный полюс ⁇ излишнее упрямство. Это люди, которые стремятся все сделать по-своему, не всегда учитывая интересы других. Таким людям трудно принять чужую точку зрения, они часто готовы воевать за свою правоту. Очень многое зависит от того, как человек проживет свой кризис трех лет. Все о нем слышали, но мало кто знает, что это на самом деле. А все дело в том, как развивается головной мозг ребенка. До трех лет развиваются ассоциативные зоны коры головного мозга. В мозге кодируются цвета, звуки, развивается крупная моторика, закладываются представления о тактильных ощущениях и свойствах материалов. А вот в три года начинает развиваться фронтальная зона мозга, зона мышления. То есть ребенок начинает осознавать себя как личность. Отсюда такие проявления, как негативизм, попытки утвердить свое мнение, капризы, попытки выбора и утверждения своего, истерики, недоумение, почему его не понимают, плохое владение своим телом и эмоциями, Буря эмоций, чувства эмоций захватывают и с ними не справятся. Упрямство, готовность отстаивать свой выбор. Еще одна отличительная черта этого периода, что малыш часто забывает, что умеет говорить. Именно поэтому свои эмоции и желания он выражает криками. От этого всего у родителей идет кругом голова, и часто они делают то, что делать в этот период никак нельзя. Кричат, подавляют, одергивают. А мамы показывают, как несчастливы рядом с таким ребенком. Становятся эмоционально недоступными. Хочется поделиться советом, который здорово облегчит вам жизнь. Когда опять начнутся крики, сядьте на уровне глаз ребенка и спокойно скажите. Ты умеешь говорить. Скажи мне словами. И попробуйте понять, что он хочет и какие эмоции сейчас переживает. Подробнее об этом периоде я пишу в книге «Мама, услышь меня». И по отзывам мам, ситуация в семье улучшается почти мгновенно. За что хвалить в этот период? Важна сама родительская позиция. Отзеркаливаем ребенка, его внешность, его дела, его способности. Не скупитесь на внимание и добрые слова. И еще в этом возрасте обязательно нужна физическая активность. Через нее ребенок сбрасывает лишнее напряжение и развивает моторные навыки, которые, в свою очередь, помогут управлять своими эмоциями. Еще важно не разрушаться родителям от вечных «нет» ребенка и от его несогласия. Это всего лишь период, и он пройдет. Очень важно, чтобы ребенок чувствовал себя в физической и психологической безопасности. И иногда мамы, намучившись, как будто отключаются от детей или начинают эмоционально шантажировать их. «Уйду», «отдам тебя», «не разговариваю», «обиделась». Дети это чувствуют и очень пугаются, ведь мама без чувств — это мертвая, далекая, недоступная мама. И поведение ребенка становится еще хуже. Самое лучшее, что вы можете сделать, это научить ребенка называть свои чувства, чтобы он начал понимать себя и мог выражать свое состояние свободно. Не пугайтесь его переживаний или ярких эмоций. У ребенка еще нет внутреннего пространства, где он мог бы молча наедине с собой что-то пережить. Поэтому, поделившись с вами через тело или крики, Рассказав, что с ним происходит, ребенок проживает свое состояние и успокаивается. И здесь прекрасной терапией и поддержкой будут просто теплые объятия. Если родители, столкнувшись с силой ребенка, не разрушаются и не разрушают его, то в ребенке закладывается убеждение «я сильный», «я могу выбирать», «моя воля хорошая». Но не забывайте о границах дозволенного. Умеренные и правила помогают детям ориентироваться в сложностях общения и поведения. Кризис трех лет – это своеобразный экзамен на взрослость для родителей. Поэтому при столкновении с проблемами в детях, взрослым надо работать в первую очередь над собой. За что хвалить, если ребенок старше? Опять центром внимания становится инициатива. Поэтому для ребенка старше трех лет очень важно отзеркаливать, как он что-то сделал, как ему это удалось, как собрался, как был смел, с каким достоинством держался, как важно проявление его личности, как эта личность сильна и прекрасна. Поощряем инициативу ребенка, поддерживаем его в движении к своей мечте. Исцеляющие слова. Их можно произносить слово в слово. Твоя сила хорошая, она мне нравится.